Впрочем, есть и более высокие хозяева, скажу где, они на форуме в Риме, на Капитолии. Там ищите и найдете их. Гонимал все более и более горячился. Он остановился и погрозил кулаком. Там они, только там. Но у нас достаточно и сил. и уменья, и решимости, чтобы наказать не только злобных шавок, но и их хозяев Сагунте, А если кто-нибудь посмеет заступиться за них, то доберемся и до него. Клянусь Валхамоном!» Ганнибал оборвал свою речь на высокой ноте и вопросительно уставился на военачальников. И он услышал то, что надлежало услышать. «Справедливо сказано!» — Смерть алкадам! Долой, проклятый Сагунт! — Ганнибал сказал купцам. — Вы все слышали? — Сами слышали. — Да, сами! — за всех ответил Гимон. — Что же скажете? — Слава Ганнибалу! — Сообщите своим сотоварищам, всем купцам карфагенским, с которыми доведется повстречаться, что Карфаген не даст в обиду своих купцов. — Слышите, не даст! Купцы, тронутые этими словами, преклонили колени. — А теперь, — сказал Ганнибал, — ступайте к себе и вершите свои дела на благо Карфагена, а мы постараемся постоять за вас. Когда купцы ушли, Ганнибал подозвал военачальников поближе к себе. — Сколько же человек пожелали вернуться домой? — спросил он. — Тридцать тысяч, — отвечал главный писец, ведавший также продовольствием и одеждой. Это был полный, сипло дышавший карфагенинин с водянистыми глазами и огромным шрамом на правой щеке. — Тридцать тысяч, — проговорил Ганнибал, — считайте, что сбросили с плеч немалую обузу. Оставшиеся семьдесят меня вполне устраивают. Я приказываю вам разъехаться по своим местам. Завтра вы узнаете о нашем походе. Все досконально. Против алкадов выступила вся армия. Пехота, конница, слоны. В Новом Карфагене простолюдин поражался Такая махина и против кучки разбойников. Но те, которые вершили судьбы народные, знали, куда и зачем направляется армия Ганнибала. Алкады будут быстро смяты, это несомненно. И тогда карфагенцы столкнутся лицом к лицу с Сагунтом, его защитниками. Тридцать тысяч человек были отпущены Ганнибалом, на все четыре стороны. Он надеялся пополнить свою армию любителями военных походов на долгой дороге в Рим. Разве мало племен, которые ненавидят римлян и готовы в любое время дай только повод досадить им? Среди галлов можно найти даже сотню тысяч мечтающих пограбить ненавистный Рим. Весть о том, что Ганнибал движется на восток, привела Алкада в смятение. Они пытались отмежеваться от неких разбойников, якобы ограбивших пунийских купцов. Алкада обещали возместить купеческий ущерб в двукратном размере. Однако Ганнибал был непреклонен. «Нет, раз Алкады посмели поднять руку на купцов, придется расплачиваться». Полной мерой и деньгами преступление не искупить. Полная глухота Ганнибала удручала алкадов. Делать нечего, пришлось обращаться к Сагунту. Это алкады сделали с великой неохотой, ибо понимали, что подобное обращение вовсе выведет из себя молодого военачальника, ищущего слава на поле брани. А слава это очень нужна была Ганнибалу. позарез. Во-первых, бранная слава укрепила бы его слово среди воинов, а во-вторых, победы в битвах сделали бы его более независимым в отношениях с советом Крафагена. Позиция удачливого полководца, разумеется, резко отличается от позиции неудачника. Алкады дважды пытались упросить Ганнибала не наказывать всех алкадов, из каких-то разбойников, которых где и знать не знают, а если б знали, то наверняка предали бы смерть.